Впрочем, чёрт с ними со всеми. Пусть разбираются как им вздумается. У него Вадима сегодня гораздо более важные встречи, та самая, от которой действительно зависит его жизнь. Он должен позвонить, только сначала нужно успокоиться. Он встал, походил по кабинету, переложил на столе журнал и зачем-то заглянул в камин. Раньше ему казалось, что камин Это самое лучшее, самое уютное и милое сердце украшение любого дома. В доме, где есть камин, люди не могут ссориться. В доме, где есть камин, всегда весёлые идеи, большие собаки и вкусный ужин. В доме, где есть камин, все любят друг друга. В его собственном камине пахло холодной золой и почему-то улицей. Должно быть, позабыли закрыть вьюшку. Он потянулся и выдвинул чугунную крышку в дымоход, как он бился за этот камин, когда делали ремонт. Дизайнер ни за что не соглашался оставить его и собирался выдрузить на это место плазменный телевизор или в крайнем случае переделать всё до неузнаваемости. Внутренности камина, по мнению дизайнера, следовало сложить из прозрачных кирпичей. Так чтобы огонь был виден со всех сторон, трубу сделать стеклянной и ещё наставить каких-то экранов, тоже стеклянных. Но Вадим встал насмерть. Каминное таинственное нутро не может быть бесстыдно обнажено со всех сторон. Огонь должен гореть в глубине, в недоступности, как в пещере. Только тогда он важен и ценен. только тогда к нему тянет. И понятно, что вблизи этого огня уютно и не страшно, и можно долго-долго на него смотреть. Когда всё наладится. Нет, не так. Если всё наладится, он уйдёт с этой чёртовой работы, забудет о жирном голосе феоритурах в трубке, забудет о чувстве вины и о своём страхе. И в доме у него будет камин. Нужно только двигаться в правильном направлении, прикладывать усилия, оценивать каждый шаг, а в удачу он не верит, как трезвый взрослый человек. Заставляя себя думать о том, какой камин будет у него в доме, Вадим взял мобильный и нажал кнопку. Этому абоненту он звонил так часто, что не нужно было искать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 Значит, Ниночка сейчас соглашается на суп брендохлыст. Галина Юрьевна празднует победу и чистит юбку без всяких нотаций. Ля-ля-ля, всё очень просто и легко. Даже самой себе Ниночка не признавалась, что нервничает из-за предстоящего свидания с бывшим мужем, как ученица швей-матористки перед дискотекой, на которую в полном составе приглашено соседнее военное училище. типно на юбке и утренние капризы, всё от того, что в сердце холодно и тесно, так что почти невозможно вздохнуть, а в голове наоборот просторно и гулко, как будто сквозняк гуляет по пустынному музейному залу. Свидание, свидание. Господи, помоги мне. Всё не складывалось с самого утра. Катька не дозвонилась, та упорно не брала трубку. И Ниночка даже волноваться немного стала. Вчерашний приём, на который Ниночка так рассчитывала в качестве отвлечения от глупых взволнованных мыслей о Димке, перенесли на сегодня. Отличился было решительно ненастян, и ниночка вся в домах полночи крутилась, возилась, взбрыкивала ногами, сбивала в кучу одеяло, а потом подмёрзнув старательно расправляла и натягивала его на себя, но опять сбрасывала, изнемогая от горячки. И вот жалость какая. Раз уж приём перенесли, значит, не будет там сегодня ни журналистов, ни телевидения. У них свои графики, поезд ушёл.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 подругу высматриваешь или бойфренда олигарха в соответствии с велениям времени